Ревела тьма. Он стоял на бескрайней открытой равнине возле того места, откуда его выдавила земля. Звезды все еще падали с небес, и, касаясь земли, каждая из них превращалась в мужчину или женщину. У мужчин были темные волосы и высокие скулы. Все женщины походили на Маргарет Ольсен. Это был народ звезд. Они глядели на него темными, гордыми глазами. «Расскажите мне о гром птицах», — попросил тень. «Прошу вас, это не для меня, это ради моей жены». Один за другим они поворачивались к нему спиной, и как только он переставал видеть их лица, исчезали и сами люди, незаметно сливаясь с ландшафтом. Но последняя женщина, чьи черные пряди тронула седина, Прежде чем отвернуться, указала куда-то ввинное небо. Сам спроси их, сказала она. Блеснула летняя молния, на мгновение осветив ландшафт от горизонта до горизонта. Неподалеку высились скалы, остроконечные горы песчаника, и тень начал взбираться на ближайшую. Гора была цвета старой слоновой кости. Уже найдя за что ухватиться, тень почувствовал, как что-то гладко скользит в его руку. «Кость», — подумал он, — «не камень. Старые иссохшиеся кости». «Это был сон. А во сне у вас выбора нет. Или здесь не надо принимать решений, или они уже приняты за тебя и задолго до того, как начался сам сон». Тень продолжал карабкаться вверх. Болели руки». Кости трескались, крошились и ломались под его босыми ногами. Ветер пытался сорвать его со скалы, но, приникая к костям, он продолжал ползти вверх. Гора была сложена только из одного вида костей, положенных одна на другую. Каждая кость сухая, выветренная, похожая на шар. Но новая вспышка молнии высветила иное. У этих шаров были дыры для глаз и зубы и невесело ухмылявшиеся рты. Где-то перекликались птицы. Капли дождя смочили ему лицо. Он висел в сотнях футов над землей, прижавшись к стене черепов, а молнии сверкали на перьях, будто состоящих из теней существ, что кружили над вершиной. Огромных, похожих на кондоров, птиц с кольцом белых перьев на шее. Это были грациозные создания, и биение их ужасных крыльев грохотало громом в ночи. Они все парили над вершиной. «Размах крыльев у них, наверное, пятнадцать, может быть, даже все двадцать футов», — подумал тень. Потом первая птица вдруг повернулась в вершине и скользнула к нему, и в ее черных крыльях заиграли синие молнии. Тень забился в расщелину меж двух стенок черепов, где на него уставились пустые глазницы где над ним посмеялся лязг желтых зубов, а потом, исполненные отвращения, благоговения и ужаса, он вновь стал карабкаться вверх, и каждый острый выступ рвал его кожу. Еще одна птица налетела на него, и коготь размером с ладонь вонзился ему в руку. Он попытался вырвать перо из птичьего крыла, ведь если он вернется без пера в свое племя, его ждет позор, он никогда не станет мужчиной. Но птица взмыла ввысь, и он не смог ухватить ее за крыло. Ветер вновь подхватил ее. Тень продолжал ползти. «Здесь должно быть тысячи черепов», — думал тень. «Тысяча тысяч, и не все среди них человечьи Наконец он встал на вершине горы, и великие птицы, гром птицы, медленно кружили вокруг, то взмывая, то опускаясь на воющем ветру, вызывая гром биением крыльев он услышал голос и это был голос безона человека который звал его из ветра желал рассказать кому принадлежали некогда черепа вершина начала осыпаться и самая большая птица с глазами цвета ослепительной сине белой молнии налетела на него раскатом грома и тень упал покатился с горы черепов Пронзительно выл телефон. Тень даже не знал, что он подключен. Дрогнувший рукой, не оправившись еще ото сна, он снял трубку.